Шестеро боевых товарищей обласканного героя буквально остолбенели на месте. Ну и в результате Аболенский, естественно, прошел через караул беспрепятственно, никому и в голову не взбрело даже задать хоть один невежливый вопрос такому любвеобильному муфтию, не говоря уж о попытке задержать. А вот Хаджуна Среддина, разумеется, остановили. «Из чего ты десятка, собрат наш?» «Ха! Да разве не видно по моей осанке и горделивому виду?» — храбро ответствовал Думуло, бледнее от страх. «Наш десятник — человек мужественный, суровый, с сердцем снежного барса и норовом сибирского тура. Он не любит, чтобы его имя трепали пусту. «Тьфу, шайтан! Если ты из людей этого зазнайки Махмуда, так и скажи, а то навертел тут».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 «О, э, благородно рожденные друзья!» Отдышавшись и хоть как-то уняв безумно бьющееся сердце, заговорил Хаджа. «Я сейчас же последую вашему совету, сброшу недостойного ворык, отведу его осла в нашей казармы и усердно примусь за розыски чужеземца. Молю об одном, скажите, где мой десяток?» «Да вон же, разуй глаза!» Сочувственно, посоветовал кто-то.